Дело такого рода, как сейчас рассуждали, между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом тайне. и, говоря это, глядел он открытый и благородно ему в глаза. Как ни был, изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как-то совершенно пришел в недоумение, тем более что... Каким-то странным образом он как бы запутался в собственные сети. Он вовсе не был способен на несправедливость и не хотел бы сделать ничего несправедливого даже и в тайне. Эх, удивительная оказия, думал он про себя. Прошу входить в тесную дружбу даже с хорошими людьми, вот тебе и задача.